Шестое. Зона разлома 29, Киевская. Дымер. 13.07.2016. От места, где причалило партизанское судно, до посёлка Дымер оставалось около 3 километров по прямой. Андрей морально настроился пройти эти километры с боем, но твари почему-то не появились ни на берегу, ни в поле, через который отряд двинулся легкой рысью. Чужаки замелькали на горизонте лишь когда партизаны цепочкой втянулись в редколесье, по другую сторону которого уже начинались картофельные участки и огороды жителей Дымера. Старый ожидал, что твари воспользуются моментом и подойдут ближе. Под прикрытием леса сделать это они могли незаметно, И враги действительно тоже вошли в лес, но атаки почему-то так и не последовало. Так и добрались обе группы до поселка Дымир. На почтительной дистанции, но имея друг друга в виду. А на окраине расстались. Твари в поселок не пошли, затерялись где-то в перелесках у околицы. Партизанам оставалось лишь в очередной раз удивиться этому факту и временно выкинуть его из головы. К чему лишние заботы? И вообще, возможно, все было не так уж плохо. Гроза прекратилась, до более-менее спокойного места добрались, кругом мелькали люди. Прямо-таки тонкая белая полоска на проблемном черном фоне. Глупо было тратить время на тревоги. Вот закончится белая полоса, тогда и придет время вновь тревожиться. А пока можно было немного расслабиться. Примерно так рассуждал Степан. Остальные партизаны были с ним согласны, даже комиссар. возразил только Андрей. «Соглашусь с тобой, если ответишь на один вопрос», сказал Старый, рассматривая дома и п а л и с а д н и к и на главной улице посёлка. «Это ведь центр зоны? То есть разлом находится где-то здесь, а твари появились именно из разлома. Почему же они сюда больше не заходят?» «Мало ли», – пожал плечами Степан, – «может, не положено им. Возвращение к разлому приравнивается к попытке дезертирства». «Или не могут», – выдвинул свою версию Фёдор. р с и с т е м а н и п е л ь Сюда дуй, а обратно хрен войдёшь. Даже не приблизишься». «Тогда понятно, почему они такие злые», – заметил Лобанов. «А почему местные от нас шарахаются?» «Лучше спроси, почему они какие-то заторможенные», – сказал Степан и подмигнул Лунёву. «Что я говорил?» «Надо спросить, где тут пришлые живут». Андрей свернул с дороги и подошёл к ближайшей калитке. «Пришла я?» Комиссар вопросительно взглянул на Степана. а а ком это он? Об учёных?» «Почём мне знать?» Степан отвернулся и прищурился, всматриваясь в перспективу улицы. «Слышь, старый, не стучи. Это всё равно, что по аквариуму стучать. Не откроют. Я и так вижу, где тут эпицентр местных событий». «Где?» Андрей проследил за взглядом разведчика. «Вон там, на перекрёстке. Дом большой, а напротив ещё три усадьбы. Там и толпа, и машины, и к в е с т о р ы Видишь? В униформе пятнистой, чёрно-жёлтой». «Странный камуфляж». «Это у них форс такой босяцкий. Те, которые на Кирсановский цик работают, в нормальном камуфляже ходят, а эти выёживаются. Но в остальном приличные хлопцы, с понятиями. Договориться можно». «Цик – это что?» «Центр изучения катастроф. Только ты его не упоминай, у них сразу настроение портится». «И пропакаль, молчок». Степан обернулся к партизанам и обвёл всех строгим взглядом. Остановился на комиссаре и повторил. «Молчок, ясно?» «Сам знаю», – комиссар насупился. «Зре мы вообще сюда пришли. Лучше бы гребли до самой границы. Что вы здесь забыли?» «Не твоё дело», – Степан двинулся дальше по улице. К нему присоединились Андрей и Лобанов. Остальные с минуту помялись на месте, но тоже двинулись в сторону центра. Не потому, что проснулась совесть, и они решили поддержать товарищей в трудные минуты разговора с к в е с т о р а м и а потому, что к в е с т о р ы вполне могли вырулить из-за какого-нибудь переулка, и тогда первой под раздачу попадала группа комиссара. Степан угадал. Вся жизнь посёлка, странная, в чём-то смахивающая на будни отделение для тихих помешанных в крупном дурдоме, концентрировалась в районе Большого Перекрёстка, посреди которого стоял старый, но крепкий нежилой дом. Вывески над его дверью не было, но и так было понятно, что это бывший поселковый магазин почты-телефон. Теперь в этом доме, как и в большинстве других домов центра, проживали пришлые помешанные. Многие из них в связи с улучшением погоды вышли на улицу и отправились бесцельно бродить по улочкам посёлка. Вид у них, надо признать, был и впрямь не фонтан. Чисто клинический. В глазах у пришлых не отражалось никакой мысли. «А меня так не приплюснуло», – подумалось Андрею. «Почему? Я попал сюда другим способом, в щадящем режиме?» «Да тоже, знаете ли, шоковым получился способ. И от щадящего режима до сих пор шишка на темени». «Особенности организма? Хм, но ведь не я один такой морально стойкий. Если какие-нибудь сталкеры сюда попали, они тоже должны сохранить адекватность. После зоны никакой шок не страшен. Где же они? А в первую очередь, где тут искать Татьяну? В каком из дурдомов?» в н у к а ч а л и их, что ли?» – удивленно спросил Демид. «Или в пайки чего-то добавляют?» «Бро», – м усмехнулся Фёдор. «Правда, что ли?» «Брехня. Ничего им не подсыпают, они сразу такие». «Ну, есть экспериментальные приборы», – неуверенно сказал Лобанов. «Психотронные излучатели. Они, говорят, могут зомбировать». «Зомбировать можно только мёртвых», – сказал Андрей, – «с помощью магии в у д у а психотронные излучатели действуют на живых, но действуют чаще всего не так». «Вызывают безотчётный панический страх, который заставляет бежать, куда глаза глядят». «А, понятно», – кивнул Лобанов. «А эти все подавлены до полной апатии. Может быть, массовый гипноз?» «А также массовый склероз, тупос, затармоз», – с усмешкой заявил возникший справа человек в необычном камуфляже и с расстёгнутой кобурой на поясе. «А у меня вопрос. Вы кто такие, граждане?» мы сами не местные спокойно ответил андрей оборачиваясь к незнакомцу а вы а вопросы тут задаю я протяжный с блатной гусавенкой н сказал человек ты что ли командуешь документики есть на оружие р а з р е ш е н и е незнакомец приблизился настолько что при желании мог толкнуть андрея животом или б о днуть второе было вероятнее Есть. Андрей неуловимо быстро сдвинулся влево, одной рукой заблокировал правую руку незнакомца, а другой… схватил его, как говорится, за яйца. Глаза у человека в камуфляже медленно, но верно поползли из орбит, а дыхание почти остановилось. Он дёрнулся, пытаясь дотянуться до к о б у р ы но ведь его правую руку Старый предусмотрительно заблокировал. Незнакомец попытался схватить Андрея левой рукой за горло, но Старый усилил нажим… И до пятнистого наконец дошло, что лучше не сопротивляться. я о п у с т и Багровея п р о х р и п е л незнакомец. «Ты квестер?» – спросил Андрей, даже не думая отпускать языка. «Да». «Начальник твой где?» «Там, у разлома». «Как зовут?» «Иван Сергеевич». «А тебя?» «Витя». «Хорошо, Витя». Андрей ослабил хватку, и Квестер хрипло выдохнул. «Проводишь?» Витя часто закивал, Андрей вынул у него из кобуры пистолет и отпустил, наконец, несчастного Квестера. Тот скрючился, но вскоре нашёл в себе силы более-менее выпрямиться и проводить гостей к разлому. «Умеешь ты с деловыми людьми разговаривать», – хмыкнув, сказал Степан. «Опыт». «Липовые Квестеры мстительные, учти». «Только не шавки вроде этого Вити. Поверь, Степан, все эти деловые одинаковые. В зоне, на зоне. Или на воле в перекрашенном виде. На волков не тявкают». «Ну смотри...» – разведчик снял дробовик с предохранителя и положил на сгиб локтя. «Это лишнее», – покачал головой Андрей. «Гражданские кругом нельзя стрелять. Если что, я так справлюсь. Возьми на ремень». «Ладно». Немного подумав, сказал Степан и повесил оружие на плечо. Но на предохранитель не поставил. Пятно разлома находилось во дворе дома в центре посёлка. Выглядело оно... занятно. Огромная чёрная клякса неопределённой формы хаотично меняла очертания, словно амёба, которая куда-то лихорадочно спешит, но при этом не двигается с места. На поверхности клякса не было никаких волн или кругов, И вообще было непонятно, какую консистенцию имеет черное вещество разлома. И вещество ли это в принципе. Свет от разлома не отражался, поэтому ничего конкретного об этой аномалии сказать было нельзя. Андрей повидал в своей жизни немало занятных явлений и предметов, и разлом был не самым впечатляющим в этом списке. Но в то же время Старый без колебаний признал, что потенциал у аномалии огромный. Если это был действительно разлом реальности, то уходил он в такие глубины мироздания, что лучше себе и не представлять, чтобы не перегреть воображение. А вот с бригадой к в е с т о р о в Андрею наоборот всё стало предельно ясно. И тоже с первого взгляда. Даже раньше. Ещё с того момента, когда старый только увидел Витю. э к и п и р о в а н ы бродяги были неплохо, имели приличный транспорт и специальное оружие российского производства. но в целом тянули от силы на ягдкоманду. Вроде тех, что во время войны набирались немцами из бывших уголовников и отправлялись в леса под видом партизанских отрядов для охоты на настоящих партизан. Только сейчас речь шла об охоте на реальных квестеров. Кирсановские к в е с т о р ы если ориентироваться на информацию Степана, изучали зоны почти официально – делились отчётами с волостями, а п а к а л и добывали как бы параллельно основной деятельности и с риском для жизни. А их конкуренты, вроде этих вот чёрно-жёлтых, по большей части шакали. л и Ничего не изучали, только гонялись за ц а ц к а м и стараясь добыть их всеми правдами и неправдами, чаще неправдами. В первую очередь методом банального гопстопа. Они в униформу рядились и квесторами себя называли только ради понта и п р о с т е й ш е маскировки. А вернее, чтобы сбивать с толку доверчивых граждан. Вид и манера командира Квестеров целиком и полностью подтвердили теорию Андрея. Нет, о т не загибал пальцы и не сыпал жаргонными словечками. Он вел себя как типичный псевдокультурный авторитет. Встречаются такие волки в овечьей шкуре. Наверное, потому ему и была доверена эта миссия. Для простых обывателей главарь шайки липовых Квестеров вполне мог сойти за приличного человека. Для обывателей, но не для Андрея. Даже наличие в отряде наукообразной личности, в очках и с профессорской бородкой, изо всех сил изображающей великого исследователя, не пошатнуло уверенности старого в том, что эти к в е с т о р ы обычная банда. Разве что спонсор у банды был хороший. Не у каждой шайки-лейки такой найдётся. Скорее всего, это был кто-то из высоких чиновников с сомнительным прошлым. Командир деловых тоже сразу понял, кто есть кто в делегации гостей, и уставился исключительно на Лунёва. Словно всех остальных не существовало. Лишь разок взглянул на Степана, который грамотно занял позицию за спиной у Андрея, прикрывая, но так, чтобы не дышать ему в затылок и не помешать, если ситуация осложнится. «Наши вам здравствуйте, люди добрые!» Главный квестер скользнул взглядом по Витиному пистолету. Андрей держал трофей за ствол. «И вам здоровья, уважаемый!» – Старый протянул к в е с т о р у пистолет. «Обронил ваш боец». «Однако не в пыли», – мельком осмотрев оружие, сказал командир. «Меня Иваном Сергеевичем зовут, а вас как величать?» «А меня, Иван Сергеевич, лучше не величать. Старым зовите, будьте так любезны. Других позывных в этих краях не имею». «Старый, значит, старый», – согласился Иван Сергеевич. «И каким ветром сюда? По делу или по любознательности?» «По личным делам. Заодно и на разлом взглянуть. Вы не возражаете?» «За просмотр денег не берём», — усмехнулся Квестер. «Хотя мысль хорошая, но пока б е с п л а т н о Смотрите, коль есть интерес». Иван Сергеевич проблеял наукообразный, выглядывая из распахнутой дверцы полноприводного микроавтобуса. Тоже, кстати, раскрашенного маскировочными пятнами, но обычных, летних оттенков. «Прошу, на минутку». «Простите, гости дорогие, дела?» Командир едва заметно кивнул своим бойцам и скрылся в машине. к в е с т о р ы как бы невзначай заняли позиции вокруг гостей и тоже как бы случайно перевели автоматы в удобное, почти боевое положение. Один в е т я остался вне игры. Пистолет ему Иван Сергеевич пока не вернул. «Не надо было сюда идти», – испуганно шепнул комиссар. «У них в машине аппаратура. Запеленгуют пакль? Отнимут». «Язык проглоти», – процедил Степан. Иван Сергеевич вернулся к гостям. Вид у него был довольный, как у кота, поймавшего мышку. Причём, как настоящий кот, он не собирался сразу давить жертву. Он собирался с ней поиграть. «Так на чём мы остановились?» Иван Сергеевич сделал вид, что вспоминает тему разговора. «Ах, да, разлом. Мы так давно изучаем эту аномалию, что воспринимаем ее как свою собственность. Забавно, да? Ну и все, что она выдает, автоматически тоже наша собственность. Твари, например». Андрей уже понял, к чему клонит этот квестер. «Видимо, комиссар не напрасно обеспокоился. Аппаратура каким-то образом запеленговала пакль о в кармане у старого». но сдаваться Лунёв не собирался. Для этого он не видел пока никаких существенных причин. н Квестер мотнул головой, — «смешно, твари». «Нет, гражданин старый, не твари. Этих существ наш разлом выпустил в те далёкие времена, когда мы ещё не получили на него моральных прав. Речь идёт о п а к о л я х Все они появились из разлома, а значит, принадлежат нам». Иван Сергеевич уставился на старого, как удав на кролика. Видимо, он надеялся, что его холодный взгляд, вид угрюмых квестеров с автоматами и эффектная пауза произведут на Лунёва неизгладимое впечатление, почти что загипнотизирует его. Однако Андрей без напряжения выдержал взгляд квестера и сказал с усмешкой. «Поздравляю, хотя я не представляю, зачем вы это нам говорите». Иван Сергеевич опешил, а к в е с т о р ы да и партизаны, заметно напряглись. Иван Сергеевич не выглядел человеком, который прощает подобные выходки. Возможно, шутку он поймет. Но шутить над собой не позволит. Тем более глумится. ь Но Иван Сергеевич оказался умнее, чем можно было предположить. Он вдруг смягчил тон и снова напялил маску командира солидного исследовательского отряда. «Возможно, вам будет интересно взглянуть на Пакль?» Андрей мысленно ему поаплодировал. «Хорош, гусь», прокачал ситуацию в одну секунду. «Интересно», – ответил Андрей любезностью на любезность. «Великолепная вещица». Квестер вынул из кармана Пакль. Следовало понимать, что по классификации это был чёрный, хотя выглядел он скорее тёмно-синим, матовым. И по качеству исполнения, и по эстетике, и по свойствам. Взгляните, ничего лишнего. Идеальная форма, каждая черточка рисунка имеет выверенную глубину и ширину. «Да, красиво», — согласился Андрей. «А какой рисунок?» «Крадущийся тигр», — Иван Сергеевич показал рисунок старому. «Эффектно, не так ли?» так Я слышал, п а к а л я имеют необычные свойства и возможности. Чуть ли не время вспять пускают. Это сказки, убежденно сказал Квестер. Но кое-какие необычные фокусы они проделывают, не без того. Впрочем, все их возможности пока не изучены. Да что там все? Мы не знаем о пакалях пока и десяти процентов. Вот почему наши научные экспедиции несут неустанную вахту. «Пахан! На берегу лодку нашли!» Неожиданно вмешался в проникновенную речь Ивана Сергеевича запыхавшийся квестер. р ещё какие-то подходят! Может, с гуманитаркой?» «Пахан на зоне! Сколько можно говорить?» Процедила сквозь зубы главный квестер. «Я шеф! Пошёл вон, я занят!» т д а к перехватит же Чифан, шеф! Или местные зомби, или красные! Непорядокно!» «Пошёл вон, я сказал!» п с т ь с этим Кент разбирается. Иван Сергеевич вновь обернулся к партизанам и вновь сделался любезным. С кем приходится работать? Огромные кадровые проблемы, очень мало желающих помочь науке. Да, вздохнул комиссар, измельчал народ. Нет энтузиазма. А так вот о пакалях. Думаю, их свойства гораздо разнообразнее, чем мы можем себе представить. «А когда паколи соединяются, эти свойства становятся поистине безграничными. И эти свойства непременно следует изучать. В связи с чем я предлагаю вам, граждане, помочь науке в изучении паколей. Какие у вас? Красный? Белый? Золотой? Или, может быть, вовсе не из этой зоны?» «Никаких?» – выпалил комиссар. «И все-таки Квестер вновь о с т а в и л с я исключительно на старого». «А возможно, с помощью п а к о л и й заблокировать разлом?» Вдруг спросил Андрей. Иван Сергеевич слегка замялся. Он явно не ожидал такого вопроса. Почему-то забеспокоился и комиссар. Он даже сделал пару шагов вперёд, словно собираясь шипнуть что-то Лунёву на ухо. «Заблокировать?» Квестер удивлённо поднял брови. «Зачем?» «Чтобы из него больше не выползали твари», просто ответил Андрей. «Разве не очевидно?» Останется зачистить территорию, и зона будет в порядке. Пусть не исчезнет, но станет практически безопасной. Это интересная мысль. Квестеру, похоже, надоело изображать борца за вселенское благополучие, но пока он крепился. Так давайте попробуем. Андрей вдруг проделал почти тот же фокус, что и с комиссаром на островке в устье Тетерева. Он выхватил из руки у Ивана Сергеевича пакль, а в с л е д у ю щ и й миг очутился у квестора за спиной и приставил ему к затылку ствол автомата. Квесторы отреагировали довольно быстро, но в с е равно опоздали. А е щ е на очередную выходку старого отреагировал комиссар. Он вдруг выхватил из другой руки у квестора пистолет и направил его Ивану Сергеевичу в лоб. Помощь получилась сомнительная, но н д е ю было некогда корректировать действия комиссара.